Гонку свою продолжали трамы уже при социализме. Маяковский был в Москве. Он снимался в кино в ленте Не для денег радившейся. Эта лента под Джеку Лондону, под Джеку Лондону понятому Маяковским. Иван Нов спасал брата прекрасной женщины. Потом начиналась любовь к женщине, а женщина не любила бродягу. Тогда бродяга становился великим поэтом. Он приходил в кафе футуристов. Все это снималось фирмой «Нептун». Владелец ее был «Антик». Света было мало, поэтому в кафе футуристов задник был почти на самом экране. Задник небольшой, на нем изображена какая-то десятиногая лошадь. В кафе бурлюк с разрисованной щекой и Василий Каменский. Иван Нов читает стихи бурлюку. Он читает... «Бейте в площади бунтов топот, Выше гордых голов гряда, Мы разливом второго потопа Перемоем миров города, Дней бык-пек, Медленно лет арба, Наш бог бег, Сердце наш барабан». И как тогда на бульваре Маяковскому Бурлюк говорил Ивану Нову, «Да вы же гениальный поэт!» И начиналась слава, И женщина приходила к поэту. Поэт в накидке и цилиндре. Он одевал цилиндр на скелет, покрывал скелет накидкой и ставил это всё рядом с открытым не сгораемым шкафом. Шкаф был набит гонорарным золотом до тщения. Женщина подходила к скелету, говорила: какая глупая шутка. А поэт уходил. Он уходил на крышу и хотел броситься вниз. Потом поэт играл револьвером маленьким испанским Браунингом не тем, который поставил точку пули. Потом Иванов уходил по дороге. Он играл в вещи, которые называлось Учительница, Рабочек, был хулиганом и справлялся, любил, ульирал под крестом. Он играл без грима и не очень нравился Антику. Когда хозяин спорил с Маяковским, тот с холодным кровно отвечал: "Вы знаете, я могу в крайнем случае писать стихи". Он веселился как мальчик. Он веселился с Вадимом Индейцем. Он издал наконец целиком "Войну и мир" и "Издал облаков в штанах" без цензурных сокращений и издал человека, не весёлую книгу, а поэтич, которую не может добиться настоящей любви. Раздел 3. Этот раздел начинается воспоминаниями о великом лирике Александре Блоке. Дальше идут теоретические рассуждения, местами несколько сухие и перегруженные цитатами. Этот раздел надо прочесть, если хочешь знать о теоретиках в соседях Маяковского и о людях, которые на его опыте осмысляли искусство прошлого на ново. В разделе четыре главы, но они длинные. Облоки. На Неве были разведены мосты. Сумрак, в домах огни, на улицах фонари не зажжены. На правом берегу Невы. В большом неуклюжем оперном театре на Кронверском проспекте допивал оперу демон Шаляпин. Билеты были проданы, Шаляпин допивал, и публика сидела, шел демон. В Петербурге отряды, в Петербурге костры, по улицам ходит Маяковский. Он тогда много ходил по улицам, спорил, митинговал в маленьких, подвижных, легко рассыпающихся непрерывных митингах. У костра он встретил Александра Блока в форме военного чиновника. Может быть, в эту ночь без погон. Блок в то время много ходил по улицам, заходил в кино. Кино тогда звалось «Синематограф». В маленьких душных залах пели куплетисты. На большой пустой неве стояла Аврора, подведя пушки почти к виску Зимнего дворца. Весь город готов был к отплытию, И только демон на петроградской стороне пел не двигаясь. Они ходили два поэта по улицам, не говоря о революции, о самом главном для поэта. Блока я видел с Маяковским потом еще несколько раз. На Литейной улице в театре миниатюр читал Маяковский мистерию Буф.